561. Сентябрь, 23. -е. «Стремление к знанию будет только тогда целесообразным, когда получаемые знания прилагаются в жизнь. Мы не признаем отвлеченного знания. Если знание не сопровождается его практическим применением, значит, не на пользу он. Лучше совсем не знать, чем зная не проводить знания в жизнь. Учитель является свою истину. Все его существо выражается собою сущность сокровенного знания. Слова, поступки и мысли являются высшую степень согласованности. Подражая ему, и, исследуя за ним, ученик стремится воплотить в применении знаний учения жизни. Это путь сужденного ученика. Что же мешает внутри согласовать получаемые знания и жизнью? По опыту, знаете, что многие читатели книг учения очень далеки от этого идеала. Преодолеть в течение одной жизни то, что укоренялось веками, не всегда в человеческих силах, иначе каждый стал бы архатом. Но хотящий дойдет, ибо на бесконечном пути в беспредельность можно преодолеть все и достигнуть всего, лишь бы только огонь устремлений не угасал в сердце горящем. Поэтому осознание своих несовершенств... Пусть не смущает зажженное сердце, ибо все достижимо и, возможно, при условии постоянства и непоколебимости решения идти, несмотря ни на что.